Барри. 25. 26 октября 2007 года. Войдя в дом и закрыв дверь, Барри вновь останавливается у зеркала рядом с вешалкой и смотрит на отражение более молодого себя. Это неправда. Этого не может быть. Джулия окликает мужа из глубины дома. Барри проходит мимо телевизора. где все еще идет матч, и сворачивает в коридор. Каждый скрип половиц под босыми ногами знаком и памятен. Миновав комнату Меган и гостевую, она же рабочий кабинет, Барри оказывается перед входом в их с Джулией спальню. Его бывшая жена сидит на кровати с открытой на коленях книгой. На прикроватном столике стоит чашка чая, от которой поднимается пар. «Ты выходил? Или мне послышалось?» Джулия так изменилась. «Да, выходил». «Где Меган?» «Пошла в Дейри квин «Завтра же в школу». «Обещала вернуться до половины 11 «Она знала, у кого отпрашиваться. Да?» Улыбнувшись, Джулия приглашающе похлопывает ладонью рядом с собой. Барри заходит в спальню, его взгляд скользит по их свадебным фото и еще одному, черно-белому, где она держит новорожденную Меган и останавливается на висящей над кроватью репродукции «Звездной ночи» Ван Гога, которую они с Джулией купили в Нью-Йоркском музее современного искусства 10 лет назад, пленившись оригиналом. Подойдя, Барри полусадится, полу рядом с женой, вытянув ноги и опираясь спиной об изголовье. Вблизи лицо Джулии словно подретушированная версия того, что он видел два дня назад. Гладкая, даже чересчур кожа, морщинки едва намечаются. «Почему не смотришь игру?» – спрашивает Джулия. Последний раз они так сидели на кровати вместе, когда она сказала, что уходит от него. смотря ему в глаза, проговорила. «Прости, но я не могу отделить тебя от всей этой боли». «Милый, что-то случилось? У тебя такой вид, будто кто-то умер». Последний раз Барри слышал от нее, милый, целую вечность назад. «Нет, он не чувствует себя так, будто кто-то умер. Скорее...» совершенно потерянным во времени и пространстве, оторванным от реальности, как будто перевоплотился в собственном теле и все еще пытается привыкнуть к нему. всё нормально. Хм, может, попробуешь еще раз? Поубедительней. это боль утраты, которая не оставляла Барри со дня смерти Меган, сочится сейчас из его кровоточащей души и проявляется во взгляде. И Джулия на подсознательном уровне чувствует, что в муже произошел некий сдвиг. Сам он видит в ее глазах прямо противоположное, и они потрясают его. Ясные, чистые и такие настоящие, не познавшие горя. Глаза женщины, которую он полюбил когда-то, Осознание разрушительной силы беды, постигшей их двоих, вновь обрушивается на Барри. Джулия легонько пробегает пальцами по его шее. Прикосновение отзывается в позвоночнике словно слабым электрическим разрядом. На коже выступают мурашки. Барри не знал ласк жены вот уже почти десять лет. «Что с тобой? Что-нибудь на работе?» Ну, последний рабочий день его прикончили в депривационной капсуле, отослав сюда, так что... Да, если честно. Что убивает Барри больше всего, так это звуки, запахи, прикосновения. То, как пахнет их спальня. Какие мягкие у Джулии руки. То, что он успел забыть. то, что он потерял. «Расскажешь?» спрашивает она. «Можно я просто полежу рядом, пока ты читаешь?» «Ну, конечно». Он кладет голову ей на колени. Так, как представлял тысячу раз, лежа глубокой ночью у себя в квартире, в изнурительном промежутке между опьянением и похмельем, и, думая, думая, Что, если бы Меган осталась жива? Если бы Джулия не ушла? Если бы все не полетело под откос? Если бы... Это неправда. Этого не может быть. Единственный звук в комнате — тихий шорох страниц, который Джулия перелистывает примерно раз в минуту. Барри лежит с закрытыми глазами, мерно дыша. А она ерошит ему волосы пальцами, совсем как раньше. он поворачивается на бок, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Внутри он весь словно дрожащая, колышущаяся масса протоплазмы. И только ценой гигантских усилий ему удается сохранять спокойствие. Его буквально трясёт от эмоций. однако джулия словно не замечает, Как спина мужа время от времени судорожно поднимается от едва сдерживаемых рыданий. Барри только что вновь обрел свою погибшую дочь, видел ее, слышал ее голос, держал в своих объятиях. И теперь непостижимым образом вновь оказался в своей прежней спальне с бывшей женой. Нет, это уже слишком. В голову вкрадывается леденящая мысль. Может быть, это просто психоз? Нервный срыв? Вдруг все исчезнет? Вдруг я опять потеряю Меган? Вдруг? Пульс подскакивает, дыхание становится учащенным. Барри, с тобой все нормально? Хватит думать. Спокойно. Вдох-выдох. Выдох-вдох. Да. Вдох-выдох. Точно? Угу. Засыпай. Только без сновидений. Посмотрим, останется ли все на месте утром. Барри пробуждается рано. От солнца, проникающего сквозь шторы. Он лежит рядом с Джулией. На нем все та же одежда, оставшаяся с вечера. Выбирается из кровати, стараясь не побеспокоить жену, и крадется по коридору к комнате дочери. Дверь закрыта. Барри приоткрывает ее и заглядывает в щелку. Меган мирно спит под грудой одеял. В этот час в доме так тихо, что отчетливо слышно размеренное дыхание девушки. Она жива. Она в безопасности. дома сейчас они с Джулией, убитые горем должны были только приехать из морга где провели всю ночь образ тела меган на прозекторском столе все туловище один сплошной черный кровоподтек никогда не оставит барри хотя теперь это воспоминание стало таким же серым и призрачным как и другие ненатоящие. И вот она здесь. И он тоже. И с каждой секундой все больше и больше вживается в это тело. Рваная последовательность картин из той, другой жизни постепенно отступает, словно Барри только что очнулся от самого долгого и жуткого кошмара, какой когда-либо испытывал. Кошмара длиной в 11 лет, а теперь он чувствует, что постепенно возвращается в реальность. Проскользнув в комнату, Барри останавливается у кровати дочери и смотрит, как она спит. Даже став непосредственным свидетелем сотворения Вселенной, он и тогда бы не ощутил большей радости, сопричастности чуду и переполняющей всё существо благодарности той силе, чем бы она ни была. которая заново создала этот мир для них двоих. Однако в затылок Барри все время дышит холодный ужас от мысли, что все может оказаться иллюзией. Что неизъяснимо, совершенная конструкция вот-вот распадется. Он бродит по дому, словно призрак по своей прошлой жизни, заново открывая места и предметы. почти стершиеся из памяти. миша в гостиной, где они каждое Рождество ставили елку. Маленький столик у входной двери, где Барри хранил кое-что свое, личное. Его любимая кофейная кружка. Письменный стол с крышкой в комнате для гостей, за которым он разбирал счета. Кресло в гостиной. где каждое воскресенье читал от корки до корки Вашингтон-Пост и Нью-Йорк-Таймс. Настоящий музей воспоминаний. Сердце Барри бьется учащенно, в такт со слабой пульсирующей головной болью где-то позади глазных яблок. Нужно закурить. Не то чтобы он хочет. Пять лет назад, после множества неудачных попыток, ему удалось наконец бросить. Но похоже, этому 39 телу просто физически нужна привычная доза никотина. Пройдя в кухню, Барри наливает стакан воды из-под крана. Стоя у раковины, смотрит, как утреннее солнце раскрашивает задний двор, наполняя жизнью. Из шкафчика справа Барри достает пачку кофе, который пил тогда. И ставит кофейник, Загружает тарелки, оставшиеся с вечера, в посудомойку. Потом домывает не поместившиеся вручную. Он всегда этим занимался, когда они с Джулией были женаты. Готово. Все еще тянет закурить. Барри отправляется к столику у входной двери, берёт пачку Camel и выбрасывает в мусор. Потом садится на крыльцо с чашкой Надеясь, что кофе и утренний холодок прояснят голову. Видит ли его сейчас тот человек, что отправил его сюда? Смотрит с какого-то другого, высшего уровня бытия и с точки вне времени? Страх возвращается к Барри. Вдруг его сейчас выдернет отсюда и забросит обратно, в ту, прежнюю жизнь? Или он здесь теперь навсегда? Барри старается подавить нарастающую панику, говоря себе, что не мог просто выдумать СЛП и вообще будущее. Слишком тщательная детализация даже для его изощренного ума детектива. Это по-настоящему. Здесь. Сейчас. Это реальность. Меган жива, и больше ничто и никогда не заберет ее у него. «Если ты слышишь меня», — произносит вслух Барри, никогда не молившийся. «Прошу, только не забирай меня отсюда. Я готов на всё ради этого». Рассветная тишина отвечает ему молчанием. Он делает новый глоток кофе и смотрит. как солнце льется сквозь ветви дубов на тронутую инеем траву, которая начинает куриться испарениями.